Глава 33. В гостиной Риана снова попыталась меня уговорить поехать к супруге мэра, но я настояла на своём и наотрез отказалась. Леди Изольда и племянница барона остались мной недовольны. Зато лорд Вильям осыпал комплиментами, кажется, на зло жене. Только граф сидел в кресле у камина и игнорировал общую беседу. После вопроса о свадьбе он погрузился в раздумье не реагировал на попытки гостей привлечь его внимание. Устав в одиночку развлекать родню Клевероса, я сослалась на головную боль и уединилась в спальне. Но стоило мне переодеться и подготовиться ко сну, как в комнате появился Оран и тут же принялся стонать. «Ты совсем обо мне забыла. Даже не подпитала толком. Вот есть у тебя совесть так обходиться с древним темным духом?» «У меня-то совесть как раз есть, а вот у тебя вряд ли». Ты хоть представляешь, сколько я сегодня энергии потратила, пока шли последние приготовления? Оран приземлился на подоконник и буркнул. Ну хоть капли поделись, я еле крыльями шевелю. Я уселась в кресло, сформировала сгусток горячей красной энергии и направила к филину. Чудодейственные частички моментально слетелись и образовали шар. Бирюзовые глаза вспыхнули триумфом. Оран раскрыл клюв и проглотил магический посыл. «Потрясающе!» — проурчал он, жмурясь от удовольствия. «Твоя сила такая сладкая, что хочется ещё и ещё!» «Обойдёшься!» «И так от усталости с ног валюсь!» «Лучше скажи, ты слышал в столовой, что там бурмотала себе под нос Риана?» «Откуда? Меня там и близко не было!» Урон засуетился и взмахнул крыльями. «Ты отдыхай, мне пора! Энергию опять же переварить нужно!» Я схватила его за лапу и процедила. А ну-ка задержись ненадолго. Тебе уж точно спешить некуда. Я видела тебя позади кресла Рианы. Признавайся, что ты там забыл? Филин распушил белоснежные перья, но вырываться не стал. Ладно, подловила. Я был там и все слышал. Не знаю, как ты меня заметила. Я скрывался среди теней. Видимо, после побега из ресторана ты стала более чувствительной к магии изнанки. И зачем ты прятался возле Рианы? «Умник приказал за всеми следить», — пробурчал Орен, и, высвободив лапу из захвата, отодвинулся от меня на другой конец подоконника. «Он боится, что кто-то вздумает применить к тебе магию. Я тебя охранял». «Граф считает, что мне грозит опасность от его близких. Разве такое возможно?» «Что-нибудь подозрительное заметил?» Филин отвел взгляд и сложил крылья за спиной. «Да как сказать, не то чтобы подозрительное...» «Скорее, вполне ожидаемое». «Что ты имеешь в виду?» «Хм, ну как что? Я рассказывал тебе, родне умника. Сама должна все понимать». «Так, либо ты сейчас же мне все толком объяснишь, либо эта подпитка была последней в твоей долгой, неупокоенной жизни». Я скрестила руки на груди и уставилась на Орена, со всей суровостью, на какую была способна. Тот вздохнул и признался. Тетка-умника держала в кармане флакон с зельем истины. Пару раз хотела его использовать, но подходящего случая не представилось. Старину Вильяма занимало только твое декольте, тут полный порядок. А вот крошка Риме меня всерьез насторожила. Она бормотала одну весьма коварную формулу, но я не дал наполнить слова магией. Что за формула? Подчинение. Горло сжал спазм. Я закашлялась, стараясь избавиться от навязчивого неприятного ощущения. Уоррен слетал к туалетному столику и принёс графин с водой. Только сделав пару глотков, я пришла в себя. «Зачем им всё это?» — хриплым голосом выговорила я. Думаю, да мы не обрадовались внезапно появившейся невести вот и всполошились. После провала с тощей селёдкой тётка Иза вдвойне переживает за умника. Ну а крошка Ри, кажется, всерьёз решила стать новой графиней Клеверос. А ничего, что предыдущая ещё носит этот титул. Срок, установленный законом, пока не истёк. Клеверос — женатый мужчина. Уоррен отмахнулся и фыркнул. «Немного осталось. Пару недель погода не сделает». «Смотря для чего», — пробормотала я, размышляя о ситуации. В свете таких новостей охранный амулет, обещанный графом, становился жизненно необходимым. «Мой тебе совет. Не забивай свою хорошенькую головку всякими мелочами. Отдыхай и восстанавливай магию. Мы с умником обо всём позаботимся». «Никто тебе не причинит вреда». Я улыбнулась Филину и кивнула, но решила все же изучить защитные магические формулы. Вдруг есть те, что помогут обезопасить себя от происков Леди зольды и Рианы? Утром я позавтракала у себя, отправилась в библиотеку и отыскала в первой магической книге необходимый раздел. Здесь предлагалось множество вариантов формул с разным типом действия. Одни помогали защититься от огня, другие от потопа, Третье — от поветрия. Но универсальной фразы от любых невзгод, конечно же, не нашлось. Я с разочарованием отложила артефакт. Оран лишь посмеялся над моей затеей. «Ягодка, ты хочешь всё и сразу. Для начинающего мага это непосильная задача. Лучше дождись, когда умник закончит твой амулет. Я видел, как он работает. Результат должен быть феерическим». Пока я тут спокойно сижу и жду, Риана может применить ко мне какую-нибудь заковыристую формулу. Филин покачал головой и покосился на книгу. «Риски есть, ты права. Я тебя защищаю, но это не значит, что ты неуязвима. открой Откройка раздел в конце фалианта». «Дополнительные заклятия? Зачем?» «Там есть кое-что любопытное». Уран указал на одну занятную формулу, притом еще и простую в исполнении. Она не считалась защитной или атакующей. Скорее, ее классифицировали как тренировочную для учеников магических академий. Суть заключалась в том, что одаренный накладывал на себя заклятие отражения. Если вдруг кто-то применял к нему заклинание, то действие использованной формулы ощущал на себе. Правда, эффект был краткосрочным, а заму отражения приходилось постоянно обновлять, но и так неплохо. Если буду использовать расписанный прием только при Риане, она сполна насладится собственным колдовством. Да и практика пойдет мне на пользу. Освоив найденную формулу, я отправилась заниматься подготовкой центральной части особняка к предстоящему торжеству. К приезду родственников графа мы все силы положили на приведение западного крыла в порядок. Теперь предстояло навести лоск в больные зале парадных гостиных и других помещениях, предназначенных для развлечения множества гостей. Дора в одной из гостиных уже руководила группой горничных. Клеверос изобрел специальный аппарат, позволяющий устранять пыль. Девушки под присмотром экономки обрабатывали им расстеленные ковры. Я к ним присоединилась и принялась помогать магии. Дора сообщила, что леди Изольда и Риана уже отбыли в город. Я порадовалась, что задержалась в библиотеке и не увиделась гостями. Зато мне такой шанс представился ближе к вечеру. За два часа до ужина дамы вернулись в поместье и сразу же принялись делиться со мной впечатлениями. Мы расположились в малой гостиной и попросили подать чай. Я успела воспользоваться формулой отражения на всякий случай. Женевьева была так любезна, нахваливала старую знакомую Лидии Зольда. На бледном лице даже проступило подобие румянца. У нее чудесные подруги. Мы замечательно провели время. Как жаль, что ты не поехала, Аннабель. Ты могла бы многому научиться. Но я пригласила Женевьеву сюда. Она мечтает с тобой познакомиться. «Да, чаепитие удалось на славу», — вторила ей Рианна. Она заняла соседнее с моим кресло и посматривала на меня с таким видом, будто примиривалась. А сколько новостей мы узнали. Я отпила поданный лакеем чай и поставила чашку подальше от леди Изольды. Не хотелось бы испытать на себе действия ее зелий. «Представляешь, в городе объявилась опасная преступница», с придыханием произнесла тетя графа. Говорят, она обворовала богатого господина, а теперь нацелилась на другого. Нахалка выдает себя за аристократку, Уму непостижимо. Сердце пропустило удар. Пальцы задрожали, и я чудом выдавила. Правда? Разве такое возможно? На что только не идут всякие нищие отбросы. реана сморщила идеальный нос и стала неуловимо похожа на барона в те минуты, когда он с раздражением принимал очередной мой отказ. Я поёжилась и подёрла друг от друга изябшие ладони. «И не говори, милочка. Хвала богам, скоро её уже поймают и отдадут под стражу» как Леди Изольда одарила меня снисходительным взглядом и самодовольным видом ответила. «Все же супруг Женевьевы мэр. Он делает все возможное для поимки мерзавки. Ради этого из столицы даже приехал особый, уполномоченный короля». «Неужели?» Я едва могла шевелить кубами, но заставляла себя говорить. «Чем больше узнаю, тем проще будет оценить мое положение». «И кто же это?» Риана Хантер присоединилась и с гордостью заявила. «Мой дядя — барон Людвиг Хантер. Это не афишируется, но он главный подручный его величество и имеет огромное влияние на короля. Он обещал мэру в кратчайшие сроки отыскать воровку и передать стражам. В горле образовался ком. Я схватила чашку с чаем. Глоток обжигающей жидкости заставил закашляться. Леди Зольда всполошилась и принялась ватькорничную. В гостиную влетела одна из девушек. Она подала мне стакан воды, и я залпом его осушила». Пока приходила в себя, леди Изольда всё прочитала «Осторожнее, дорогуша. Разве можно так торопиться?» а ты знакома с моим дядей?» Задала Риана неожиданный вопрос, и я замерла, держа салфетку у губ. «Откуда такие мысли? Ты так побледнела, когда услышала его имя? Мне показалось, что ты знаешь, о ком речь. Только это странно. Мой дядя известен в очень узком кругу высших аристократов. Где же вы могли познакомиться?» «Тебе показалось...» Отрезала я и поднялась. «Прошу меня извинить, мне нужно привести себя в порядок, увидимся за ужином». Я сделала книгсон и поспешила к двери, но у порога услышала слова племянницы барона. «Кого-то она мне все же напоминает. Никак не вспомню, где могла ее видеть». «Да что ты, милочка, она живет в богами забытой глуши, тебе негде было с ней пересечься. Наверное, просто на кого-то похожа Эти провинциалки все на одно лицо». Горечь кольнуло сердце. Все как всегда. Происхождение, богатство и титул важнее самого человека. Я помчалась в спальню и заперлась у себя. Хоть слышать обсуждение дам и оказалось крайне неприятно, но это была не главная моя проблема. Если Риана Хантер свяжет мое имя с бароном, мне конец.